«На мызе три руки». Об Апраксине забыли или делали вид, что забыли. Предписание государы не было содержать в строгости. А какая же это строгость, если сторожат его на мызе всего два солдата под командой старого лейб-компанского вице-капрала, человека добрейшего, глуповатого и глухого на правое ухо. В этой тугоухости компанейцы было что-то оскорбительное, но Степан Федорович не бежался, пусть их, потому что государня, дочь Петрова и мать отечества. О, -о, о, в это время глаза его непременно увлажнялись непритворными слезами. Она знает, он раб ее и верен, а что страдает, то понеже для пользы отечества. О Елизавете он думал высокопарно, с надрывом, и тут же строчил ей велеречивые и скорбные письма. Но ответа не было. Зато с Богом беседовал он самым простым языком. Икон на мызе было предостаточно. Он выдвигал на середину горницы тяжелый стул, опирался на сиденье и неловко опускался на колени. «Ты все видишь всеблагой, безвинно страдаю» но терпеливы лучше высокомерного. Мне говорят про с... победу Егерсдорфскую, но ведь армия была бита, переломана, урожа нет, продовольствие не подвозит, магазины далеко, состояние дорог, господи, ты все видишь. Перед глазами уже тучнела грязь. Глядя на нее из своего теперешнего далека, А Праксин с ужасом представлял, как ступает в нее дыряво солдатская нога. Непереносимо. Вальяжный генерал не любил войну и совершенно искренне не мог понять, как можно вести баталию с противником, не получая вовремя хорошей пищи, не ночуя в тепле, а на мягком. О тайных указах Петра Федоровича и письмах великой княгини он и думать забыл. Он человек подчиненный. Одно он знал точно, и тщерь Петрову он не предал, и великим князю и княгине потрафил. Сердце нечестивых жестоко, зла исполнены их сердца. Говорят, подкуплен ты был прусаком, а того не хотят понять, Господи, что отступление от Оленбурга к Телезиту я вел в крайне неблагоприятных условиях. Это ведь был, Господи, «Стратегический обход прусской армии. У них, говорят, был строгий военный порядок, а мы в полном изнеможении. Помилуй меня грешного». Потом мысли его сползли к обычному повседневному и, продолжая бормотать о несправедливых указах, диспозициях и винтерквартирах, он с удивлением обнаруживал себя думающим отвлеченно и не без удовольствия о предстоящем завтраке. Кормился он на мызе очень недурно. Это уж супружница Агриппина Леонтьевна постаралась, переоборудовала столярный сарай в кухню, наняла лучшего повара и каждое утро присылала из Петербурга свежие продукты. Сливки были жирны, с пенкой, куриный бок в золотистой корочке, хлеба поджаренный, а еще филейка большая по-султански от ужина осталась и пирожки с требухой. Продукты Бахусова по утрам не пил. Оставлялся ее радость к обеду, но от холодца, отменной закуски отказаться не мог. С хренком его, с хренком. После завтрака играл с компанейцем в тавлеи как называл он на старинный манер шашки, и неизменно выигрывал. Вице-капрал уважал его прежние заслуги и не мог позволить себе унижать талант полководца еще и на шашечной доске. После всех этих нехитрых дел Степан Федорович шел в угловую горницу, что посветлее прозванную «кабинетной». Горница хороша была уже тем, что в ней по ногам не дуло, хоть войлок на полу поизносился и выпростался частично из-под плинтусов. Еще тем нравилось заключенному сие помещение, что окно на левой стене было наборным, слюдиным. Бог весть, как оно здесь появилось, но уж, конечно, не из Голландии привезено. Московская работа. В центре был круг, от него слюдяные сегменты расходились лучами, а по краям все квадраты да ромбы, окаймленные кованой лентой на гвоздиках. Не иначе, как прежний хозяин привез это слюдяное чудо из столицы, да и установил при постройке мызы память о старине. Усевшись за простой сосновый стол, бывший фельдмаршал предавался своему любимому занятию, усовершенствовал свой родовой герб. Степан Федорович приходился племянником великому генерал-адмиралу Апраксину, сподвижнику Петра I и главному помощнику в учреждении флота. Посему герб у Федора Матвеевича был, как казалось младшему Апраксину, и нарядней, и романтичней. По золотому полю плавал корабль под парусами, тут и якорь, обвитый канатом, и два русских флага с косыми синими крестами. Герб Степана Федоровича был сугубо сухопутный. Он представлял собой щит, разделенный на четыре части. В первой и второй частях его на золотом и голубом фоне изображались корона и сабля. В третьей и четвертой частях щита теперь надо было разместить ушки. Намет и герба был подложен золотом, щит держали два молодца, имеющие в руках лук, а за спиной колчан со стрелами. Красивый и воинственный герб. Пушки на золотое и голубое поля пожаловала Апраксину сама государня после Гросс-Егерсдорфской баталии. Теперь же, после всего этого сраму с арестом, Степан Федорович больше всего на свете боялся что пушки эти чугунные у него с герба отнимут ведь не имеет права господи не по совести это разъяснял он богу и как ответ небес принял возникшее вдруг желание самому разместить эти пушки в гербе для этого и делал различные варианты словно художник какой прости господи родоначальником славного рода апраксиных был некто Салахмир, в окрещении Иоанн. Он выехал из Большой Орды в услужении рязанскому князю Олегу, женился на сестре его, Анастасии, произвел на свет одного сына и четырех внуков. Все развилки генеалогического древа были известны гордому Степану Праксину с детства, поскольку остался он сиротой и воспитывался в доме адмирала-дяди. В семнадцатилетнем возрасте вступил в службу рядовым Преображенского полка. Дальше капитан, потом секунд-майор. При взятии Очакова он уже подпоясан золотым полковничьим шарфом. Там и заметил его Миних. В девятом году Апраксин уже генерал-майор, и Миних пишет государине Анне Иоановне. Апраксин молод, крепкого сложения, здоров, служит прилежно, и подает надежду, что из него выйдет хороший генерал. «И служил Отечеству, не жалея живота своего, наградами и милостями отмечен. Да ведь это как посмотреть?» Степану Федоровичу не хочется вспоминать, что святым Александром награжден за то, что привез весть о взятии Хотина. А если б кто другой сию весть к ногам их величества положил? Подполковника Семеновского полка – Полковником была сама государыня. Он тоже получил не за воинские подвиги, а за удачное посольство в Персию к шаху Надиру. Он вспоминал каждый полученный орден и только морщился. Одна собственная победа на его счету — ягерздорская. Из-за эту самую победу он попал в узилище. Где справедливость? По ночам он чувствовал сердце. Может, и не сердце? а другой, какой-то важный для жизни, орган бунтовался, тяжело ворочался внутри плоти, потом поднимался к горлу и гнал испарину. Наверное, все-таки сердце. Надо бы на завтра сказать лейб чтоб позвал поутру лекаря пустить кровь или поставить пиявки к шее. Мысли метались в голове, бились, словно тело в подучей. Думал об арестованном Бестужеве. старый друг. А предал. Вспоминался листок, в котором он, генерал Апраксин, сыграл роковую роль. Хотя какая там роль, пролишка. Был он только подпевал и но наградили по царски. Дом листока со всей его драгоценной начинкой перешел в полную собственность Степана Федоровича. И ведь переехал. И как радовались обнове жена и дочери, особенно старшие. Елена — красавица. И не потому ли щадят его враги, а может, друзья Шуваловы, что дочь Елена Степановна в замужестве Куракина. Но лучше не вспоминать. Эх, Шуваловы, все гнездо их. Не унижение ли жертвовать честью дочери, выпрашивая себе жизнь? Но он ничего не выпрашивает. Он живет по воле Божьей. На этих горних мыслях степан федорович засыпал а утро приходило такое ясное и теплое что все ночные кошмары отступали и он думал на чистую голову жрать надо меньше чревоугодие большой грех ты да и зачем зря беспокоить медицину коли явится лекарь то ж всенепременно сыщет болезнь а коли болезнь называть именем то она уже не отвяжется после праздника петра и павла что пышно отпраздновали в Петергофе, пожаловала супруга. Бросилась на шею вся в слезах. «Ах, свет мой ясный! Государыня смилостивилась. Нам разрешили навещать тебя во всякое время, и мне, и девочкам. Чует мое сердце, скоро прервется твоя мука. Вернешься ты к свободе и счастью». А Праксин молчал. «Что тут скажешь?» Но видеть жену было приятно. Она хоть и не великого ума женщина, но всегда была как бы одной рукой его. Во всех своих деяниях он находил в ней поддержку. «В свете что делается? Расскажи, друг мой!» И рассказала с кучей ненужных подробностей. Так праздник Петра и Павла весь растворился в скандальной истории великой княгини и Понятовского. Степану Федоровичу хотелось узнать, каковы были тосты за столом, и славили ли в них Победу и а вместо этого жена приглашала заглянуть в чужой Ольков. А чего он там не видел? Начала рассказывать о тайной канцелярии и старшем Шувалове, но сбилась. Начала-то шепотом, а потом как-то свернула на веер в стиле «Верни Мартон», коим с особым изяществом обмахивалась княгиня Гагарина. На веере, оказывается, поле с загадочным пейзажем, фигуры пейзанские в кисее — а сбоку черные перья. «Но зачем тебе дела военные? Отдохни от них, мой друг!» И все-таки свидание с женой принесло несказанную радость. Хотелось и впрямь верить, что его дела склонились к улучшению. И Елена пожаловала, прекрасно, пушнотела, и тут же, забыв про насурмленные брови и ресницы, принялась плакать, причитывая по бабье «Ох, батюшка, тяжела твоя жизнь, но уж мы не оставим тебя заботой. И Петр Иванович, и Иван Иванович Шуваловы о твоем освобождении весьма стараются». В конце июля возобновились допросы, вернее, беседы, потому что разговоры шли без опросных листов, без записей. Да и бесед-то было только две. Но холодом от них повеяло на Степана Федоровича. Среди привычных вопросов, которые задавал ему старший Шувалов, зачем непоспешно выступил из Риги, зачем медлил движение войска, зная, что казна истощена, заданы были вопросы весьма опасные. В Нарве, где ты, Степан Федорович, больной обретался в прошлом годе осенью, был у тебя гонец от Бестужева, так ли? Ну, вспомни, вспомни, с чем он ехал? «Да с чем же ему ехать, как не с указом от конференции?» «Какой же мог быть указ, когда ты уже под стражей находился?» «Так в Петербурге, посылая депешу, ничего о содержании моем под стражей тогда не знали!» Воскликнул в сердцах Апраксин. «Может, оно и так, а может, и нет?» «Фамилия того гонца как?» «Не запамятовал?» «Напрочь запамятовал?» «Да мы и сами помним» полковник белов и вот еще какая штуковина из штаба твоего топограф сбежал с картами а в эту уже компанию прусаками был разграблен наш тайный магазин там пороха и прочего оружия было видимо невидимо прусаки взяли его на да все и вывезли упоминание о разграбленном магазине очень Праксина. он что ли сидяча на мызе о тех картах прусакам сообщил но это было ничто по сравнению с мельком оброненным замечанием. «Сплетню я тебя подслушал, Степан Федорович. Где переправил ты с полей войны супруги своей бочонок с золотом?» Степан Федорович почувствовал, что сердце его затрепыхалось, как мокрый лоскуток на ветру, но виду не подал, только промокнул фуляром вдруг вспотевший лоб. Люди злы. «Теперь каждый оболгать меня хочет», — сказал он с достоинством. «Еще и не то услышишь, Александр Иванович». Голос его задрожал, и ненавистные слезы увлажнили взор. «Ну, будет, будет», — участливо отозвался Шувалов. «Это я так, к слову. Государыня истину ждет». И посмотрел ярым оком, мол, «уже потом побеседуем». А Праксин еле дождался приезда жены, и первый вопрос был сразу по делу: говорила ли она кому про монеты, присланные год назад под видом вина? Нет, свет мой, никому не говорила. Супругаистово перекрестилась. Об этом даже Елена не знает. Иначе ополовинила бы весь запас. Запомни, никому ни слова. Если начнут приставать наследствии, буду все отрицать. «Так и знай!» Он строго погрозил ей пальцем. «Как дознался об этом у Шувалов, кривой черт! Ведь если всплывет это дельце, то ему не сдобровать!» «Золото он добыл путем честной конфискации в имении бежавшего прусака. Но ведь это не объяснишь!» «Скажут, этим золотом тебя Фридрих подкупил, чтобы увел армию на зимние квартиры!» «Хотя, с другой стороны...» могут и то вину поставить что не сдал он этот бочонок проклятый в казну да и разговоров то бочонок немногим больше пивной кружки не сознаюсь хоть пытайте мысленно воскликнул апраксин и тут же взмок весь не посмеют они меня пытать уж лучше рассказать как есть про разговор с великим князем про приказ екатерины но пытку отвратить